От автора. «Дорогой слушатель! Эй, каково это, потушить крупный пожар, а потом жить долго и счастливо?» Герой размазывает пот по лицу поношенной футболкой фирмы Така. «Надеюсь, вам полюбились Линк и Мак, как и возвращение в Бенни Это одна из тех книг, которая просто стекала с моих пальцев на экран компьютера, как соус чили кон кеса. «Мне казалось, что Линк очень долго дожидается своего часа глубоко в моем сознании, и я прекрасно провела время, наверстав упущенное и вернувшись к Люку и Харпер, Глории и Альда всем своим влюбленным героям. Я провела довольно глубокие исследования, готовясь к написанию этой книги, и в результате не могла выкинуть из головы эпизоды, связанные с санитарной авиацией. Кроме того, я ввела в свою книгу некоторые события, происходившие в реальной жизни». Начальная сцена, когда Линк едет покупать удлинитель. Это случилось на самом деле. Как и открытый массаж сердца на обочине дороги. Я бы не смогла написать эту книгу без помощи Брук Келл Морган и ее неохотно идущего на контакт брата Кристофера Келла, а также без всех остальных, кто помогал Люси, группы сотрудников оперативного реагирования. От всего сердца спасибо вам за помощь при написании этой книги. Вам понравился Линк и вы хотите оставить отзыв? Спасибо. Вы очень добры и у вас отменный вкус. Не хотите пропустить ни слова из того, что я написала? Подпишитесь на мою иногда надоедливую, но всегда занимательную новостную рассылку. Спасибо за то, что потратили время на эту книгу. Вы молодец. Целую обнимаю. Ваша Люси.